Воскресение в смерть. Мне некуда деться, свой мир я разрушил. Маргарита Пушкина. Рухнувший мир. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, Увидев, что он осуждён и раскаявшись. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 1 по 3. Вот на этом месте очень хочется сделать стоп-кадр и долго вдумчиво на него глядеть. Как Иуде это удалось? После того, как Сатана умертвил его на Тайной вечере, После того, как он совершенным мертвецом пришёл в Гефсиманию отдать Иисусу целование трупа, чтобы окончательно мёртвым рухнуть у его ног, после этого он на рассвете воскресает самим собой, живым человеком. Бесчеловечное убийство Христа оборачивается абсолютно человеческим раскаянием и стремительное падение не менее стремительным ужасом. Замысел сатаны каким-то образом полностью разрушен. Иуда не только жив, он ещё и свободен в своём раскаянии. Впрочем, ничего хорошего это для Иуды не означает. Одно дело обпамятоваться от греха и раскаяться на Тайной вечере, практически на руках у Христа, который ждёт и хочет твоего покаяния, и своей невозможной любовью изгладит грех. приобщив тебя к своей радости о тебе же не просто помилует, но и поднимет и утешит. В его любви можно укрыться и от ужаса перед едва несодеянным, и от стыда за себя, и от отвращения к самому себе, и вообще от всех возможных последствий общения с сатаной. И совсем другое воскреснуть душой после гивсеманского сада. оставшись в полном одиночестве, когда на всей земле нет никого, кто мог бы встать сейчас с тобой рядом. Точнее, нет того единственного, кто мог бы встать рядом и спасти. Мир ослеп и оглох. Занимается рассвет, и в этой тишине есть только ты и твоё понимание того, что ты наделал. Иуда остаётся один на один с кошмаром наступающего дня, и только сейчас до него доходит, что же он натворил. Только сейчас он смотрит своими глазами, думает своими мозгами, и до нелепости огромная, чудовищная правда рушится ему на голову, погребая под собой. Он своими руками предал учителя и Господа на смерть. И из-за чего? Из-за денег. Всё видится ему теперь как есть, а не так, как представлял ему дьявол. Всё, начиная от собственной обиды, раздутой сатаной и гордыни до чудовищных размеров, до предательского поцелуя. А поскольку он до последнего не терял ни разума, ни воли, хотя они и истощались, конечно, У него нет ощущения, это был не я. Иуда даже шарахнуться от себя не может, списав всё на помутнение сознания, на потерю рассудка, на одержимость бесом. Он привязан к своему греху, к себе в состоянии этого греха, как в стародавней казни, когда же вово убийцу привязывали к убитому и хоронили вместе, и он умирал лицом к лицу с разлагающимся трупом. Всё в голове встаёт на место. Ему приходится разуть глаза и смотреть на всё как есть. Увиденное ломает его о колено. Мир рушится кусками, потому что он понимает, понимает, понимает. Понимает то, что невозможно вместить человеческим сердцем и не рыхнуться. Я убица учителя. Я за деньги продал сына Божьева на смерть. Я своими руками сломал и изувечил всё, что составляло смысл жизни. Я. У него на губах ещё засохшая кровь. Он по кусочкам собирает в памяти мозаику из событий последних дней, и каждый кусочек, ложась на своё место, впивается и жжёт его, словно раскалён до красна. А хуже всего, что раскаивается Иуда тогда, когда для Христа муки лишь начинаются. Ево только-только отвели к Пилату. Впереди ещё бичевание, впереди издевательство, впереди само распятие. Сиди в портере и любуйся на плоды рук своих. Это чудовищно. В реальном времени наблюдать последствия своего безумия, не имея возможности хоть как-то на них повлиять. При этом подчеркну, всё, что испытывает Иуда, совершенно и абсолютно заслужено. Это прямое следствие его поступков в последние несколько дней, и даже сам перед собой он отговорится каким-то незнанием или непониманием не может. никаких я не знал, я не хотел, я не думал, что будет так, потому что знал, хотел и думал. Никакого оправдания богоубийству нет и быть не может. Убийца бога, убийца друга, предатель. Раскаялся ты или не раскаялся, весь грех остаётся на тебе, и последствия ты понесёшь в полной мере.